Его нельзя признать доказанным. До настоящего времени вопрос об убийстве Кирова остаётся неясным. 8 марта 1937 года состоялось закрытое судебное заседание военной коллегии Верховного суда СССР под председательством армвоенюриста Ульриха Без вызова свидетелей и без участия обвинения и защиты в порядке постановления ЦИК Союза СССР от 1 декабря 1934 года длилось оно всего 15 минут. Юрий Кацюбинский приговорён к высшей мере наказания расстрел. В тот же день приговор был приведён в исполнение. Длительное время дату убийства Катюбинского скрывали. Председатель военной коллегии Верховного суда СССР генерал-лейтенант юстиции Чепцов на обращении жены Катюбинского о судьбе её мужа сообщил, что Катюбинский, отбывая наказание, 11 мая 1938 года умер от рака желудка. 27 октября 1956 года определением военной коллегии Верховного суда СССР Юрий Кацюбинский полностью реабилитирован. К числу фальсифицированных НКВД относится и дело по обвинению бывшего заместителя председателя Совета народных комиссаров УССР Марчкака. Он родился в селе Залесцы, донаивецкого района, нынешней Хмельницкой области, в 1903 году. Вступил в партию в 1927. Окончил Киевский институт народного хозяйства, после чего был направлен на работу на Харьковский тракторный завод. Здесь он работал инженером, старшим технологом, руководителем конструкторской группы, начальником цеха. В 1937 году в тюрьмах оказалось почти все руководство республики. Нужны были новые, молодые кадры. Выбор пал на Марчака. С сентября указанного года он заместитель наркома просвещения УССР а через 2 месяца назначается заместителем председателя совета народных комиссаров УССР. Было ему в то время около 34 лет. Но уже 20 июня 1938 года Морчак был арестован. НКВД в это время начало фабриковать заговор уже молодой генерации. Одновременно с Морчаком были арестованы Сухомлин и Тягнибеда, заместители председателя СНК УССР, заведующие секторами совнаркома УССР Гробдруг, Бородин и Мартынов. Казимир Косиор, брат Станислава Косиора, заместитель наркома лесной промышленности. Игнатенко Заместитель наркома просвещения Трофим Чубарь, брат Власа Чубаря, в нарком местной промышленности. Больбат, заместитель наркома финансов. Резник, заместитель наркома здравоохранения. Дудчик, заместитель председателя Госплана СССР. Макеянко, председатель Укопсоюза. Мелько управляющие делами совнаркома, мима нарком лёгкой промышленности и другие. Хотя каждого из них обвиняли как участников одной контрреволюционной террористической организации, дела велись на каждого отдельно. Дело морчика началось с его ареста. Постановление о возбуждении уголовного дела в нём нет. Какие основания послужили его аресту, неизвестно. Через 10 дней после ареста, то есть 1 июля, выносится постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. В постановлении указано, что Марчак является активным участником правотроцкистской террористической организации и по заданию последней вёл широкую подрывную работу в народном хозяйстве Украины. Статьи 54 8 54 11 УК УССР.